Глава 51. Настя. Как тут красиво. Кажется, эту фразу я сегодня повторила раз сто. И готова повторить еще столько же. Место просто потрясающее. Вода в озере глубокого изумрудного цвета. При этом гладкая, как зеркало. Ни ряби, ни волн. Так не похоже на море и так чудесно. Вокруг сосны и можжевельник, сочная трава, яркие пятна цветущего гибискуса и горы, вздымающиеся вверх зелеными вершинами. Наша бунгало расположено прямо на берегу озера. Можно сидеть на террасе и любоваться красотами. Внутри две комнаты. Большая спальня с королевской кроватью и детская, где разместился Ваня. Я думала, мы снимем стандартный номер в общем корпусе, но Паша настоял на бунгало, хотя оно стоит дороже. «Не волнуйся о деньгах», — небрежно произнес он. «Я же говорил, у меня была выгодная сделка». Также он вел себя в начале нашего знакомства, но теперь я знаю, Паша не умеет обращаться с деньгами. Когда у него их много, он их просто бездумно тратит, а когда они заканчиваются, впадает в депрессию. Но я сейчас не буду об этом думать. У нас романтический отпуск со всеми проблемами, в том числе и финансовыми. Мы разберемся потом». К счастью, я не уволилась с работы, так что у нас всё будет хорошо. Вечером Паша жарил шашлык. Мангал был местный, а мясо он привёз с собой. Сам купил и замариновал ещё дома, используя какой-то рецепт из интернета. Я не могла на него нарадоваться. Какой он у меня хозяйственный. «Папа, можно я поджарю хлеб?» — спросил Ваня. «Конечно. Давай найдём тебе удобную палку». «Лучше бы ты не перебивал аппетит перед ужином». Заметила я. «Но я хочу жарить хлеб, как дядя Цезарь». Пару месяцев назад мамин друг приглашал нас к себе на шашлык. В конце они жарили хлеб, и Ваня это запомнил. Через несколько минут сынок гордо принёс мне поджаристую горбушку. Я, конечно, взяла, откусила кусочек и похвалила его. «Ты отличный повар». «Сама же говорила, не надо перебивать аппетит», — заметил Паша. «Я чуть-чуть». Пока мои мужчины возились у мангала, я нарезала овощи, вымыла зелень и накрыла небольшой столик на террасе. Завершающим штрихом стала бутылка вина. «А вот и наш шашлык», — провозгласил Паша. «Мы сели ужинать». Ваня схватил первый кусок, обжёгся, подул, вгрызся зубами. «Он не жуётся». «Да? Может, жилистый попался? Возьми другой». Вместо этого Ваня схватился за кусок поджаренного хлеба. Когда я попробовала шашлык, мне захотелось сделать то же самое. Мясо реально невозможно было разжевать. Но я правильная жена. Я знаю, что мужчин надо хвалить, и маленьких, и больших. «Вкуснятина», — произнесла я, и мужественно проглотила жесткое, как подошва, мясо. В этот момент мне почему-то вспомнилось, как Матвей жарил мясо в моем саду. Его шашлык просто таял во рту. «Блин, о чём я думаю? Как Матвей, от которого я сбежала в горы, снова влез в мою голову? Это просто возмутительно. Немедленно прекрати, Настя!» «Он жёсткий», — с расстроенным видом произнёс Паша, попробовав кусочек. «Разве что чуть-чуть. Мне подсунули не то мясо». «Похоже на то. Я не особо в нём разбираюсь. А продавцы на рынке знаешь, какие ушли? сразу видят неопытного повара». «Сволочи!» — буркнул Паша. «Но это же не испортит нам настроение!» — с улыбкой произнесла я. Паша налил нам вина, мы чокнулись, грызли жесткий шашлык, заедали хрустящим ароматным хлебом и овощами, смеялись, болтали. Было так хорошо, романтично и уютно, несмотря ни на что. Когда я заметила, что Ванечка трет глаза, то отвела его в детскую, рассказала сказку в скоростном режиме и снова вернулась к мужу. Эта ночь обещает быть особенной. Лично у меня самые романтичные намерения. И Паша тоже смотрит многообещающе. Но обещание оказалось пшиком, потому что вскоре к нам присоединился Ваня. «Я не хочу спать в той комнате», — хныкал мой малыш. «Там за окном что-то шуршит. Наверное, это ветер. А вдруг это монстры? Монстров не бывает». «Пойдём поваляемся на нашей кровати», — предложил Паша, сонно зевнув. «Включим телек». «Телек? И зачем он только тут нужен? В бунгало на природе. Надо было заказать бунгало без телевизора. Жаль, я об этом не подумала раньше». Когда я заглянула в спальню через 20 минут, то застала такую картину. Ваня мирно сопел, устроившись в гнезде из подушек, а Паша лежал рядом и щёлкал каналы телевизора. Появившись в дверях, я его окликнула. Он посмотрел на меня рассеянным взглядом. «Может, еще немного посидим на террасе?» — предложила я. «Там так романтично. Может, тут полежим? Что-то я сегодня устал». Надо было ехать в горы, чтобы вечером снова лежать перед телевизором. Я почувствовала раздражение, но быстро погасила его. «Уберу посуду и приду», — произнесла я со своей обычной улыбкой. Вернулась на террасу, налила себе ещё вина и в одиночестве сидела, глядя на тёмную гладь озера и на сияющие величественные звёзды. Я никогда по-настоящему не злюсь на Пашу. С ним я мягкая, деликатная, всепрощающая. Я радуюсь всему хорошему и терпимо отношусь к его промахам. Так же я веду себя с Ваней. С Матвеем же всё совершенно по-другому. С ним я просто тигрица. От деликатности не остаётся и следа. Я говорю, что думаю, причем в самых резких выражениях. Я даже занимаюсь рукоприкладством. С Пашей я бы никогда себе такого не позволила. Интересно, почему такая разница? Нет, на самом деле мне интересно другое. Почему я опять вспоминаю Матвея? Надо налить еще вина. Может, сухое красное поможет мне расслабиться и подумать о чем-нибудь более приятном. Прекрасный вечер, ничего не скажешь. Ванечка спит, Паша пялится в экран а я сижу на террасе и чувствую себя бесконечно одинокой.